38. Наконец Билли приснился новый сон. Той же ночью он чувствовал расплывчатые угрызения совести из-за отсутствия сновидческих прозрений. Но, наконец, приснился сон, достойный своего названия, а не просто смутное ощущение бессолнечной бессонности, прохлады, проблесков, тяжести, стазиса и химической вони, которые обычно заполняли его голову по ночам. Он был в городе. В городе бежал по крышам, перепрыгивая высотки за раз, с движениями браса, минуя чистый воздух над небоскребами. Он был весь в ярком. «Стой!» — кричал он кому-то, какой-то фигуре, вылезающей из разбитого окна большого склада, где горели полицейские огни и где валил дым от пожара, как темная жидкость в воде. Там же была Коллинсвуд. Молодая полицейская ведьма курила, прислонившись к стене, не оглядываясь на преступление позади, терпеливо и сардонически наблюдая за спуском Билли. Она показала туда, откуда он пришел, показала в противоположную сторону и не оглянулась. Билли грациозного пустился. За коллинсвуд он видел, как поднял взгляд его заклятый, гениальный, робо-волшебный враг. И Билли стало тепло на солнце. Он знал, что придет его напарник. Он ждал, когда из-за здания появятся мускулистые руки, щупальца в лайкре, его помощник в маске. Но что-то было не так. Он слышал рокот, но не было никаких разворачивающихся присосок, хватающих конечностей канатов, обширного ока, как у собаки из огнива. Только бутылка со спиртом. За спиной врага. За ее стеклом. Темнота. Старая пробка приржавела к месту, но откупоривалась. И внезапно и с облегчением Билли понял, что не Кракен его помощник, а Билли его. Проснувшись, он почувствовал другие угрызения совести из-за китча своих снов. Ему казалось, что вселенная, утомившись, посылала ему оскорбительно очевидные видения, что он просто чего-то не понимает. «Что происходит после смерти?» — спросил Билли. «В смысле, что говорил мой дедушка?» – спросил Дэйн. «Если ты был хороший, то, может, вернешься в шкуре бога, хроматофорой, клеткой ярких красок». Значит, кракены выказывают эмоции с помощью своих мертвых фанатиков. Дейн никогда не рассказывал просто какие-нибудь сказки о тонущих островах, пугавших викингов. Билли и Дейн пересекали город со всеми маневрами, на какие были способны. С помощью фишек, глазов и отводов глаз – антиследов из психических нехлебных крошек. Билли слегка расслабился, когда они вошли на кладбище, где была назначена встреча. Он шел по рядам из камня. Успокоился он зря, он сам это знал. То, что за ними охотилось, так же легко придет среди мертвых, как среди живых. — Дэйн, Билли! — заговорил с ними Вати из Каменного Ангела. — За вами точно не следили! — Отвянь, Вати! — безлобно ответил дэн «Как забастовка?» «Плохо». Вати кружил по поляне, меж запущенных могил, обращаясь то из одного, то из другого, а то из третьего каменного лица. «Если честно, у нас большие проблемы. На меня напали». «Что?» — спросил Дэйн. Сделал беспокойный шаг к занятому в данный момент извоянию. «Ты цел? Кто? Как?» «Я в порядке», — ответил Вати. «Сперва не был, но теперь да». «Это полиция. Чуть меня не взяли. Но я выбрался. Единственный плюс, я кое-что узнал. Оно как бы истекало собой, что ли». Билли медленно обернулся и оглядел всех ангелов. «У нас всех были гости», — сказал дэн «Помнишь, Берн, Вати?» «Визирь Гризамента? А что?» «Мы ее видели, Вати». Листья плюща и нависающих деревьев зароптали. Гризомент еще жив. В небе комкались тучи, словно куда-то торопились. Билли услышал, как в траве шуршит какой-то зверек. «Вы его видели?» — спросил Вати. «Мы с ним говорили. Это был он, Вати. Он хочет с нами работать, чтобы найти Кракина. Новый примогильный шорох». «Что вы ему сказали?» «Что подумаем?» «И что надумали?» После секунды молчания Вати спросил из нового ангела в виде приторно-сладкого малыша. «Билли, что ты надумал?» «Я?» — Билли прочистил горло. «Я не знаю». «Нам нужна любая помощь», — осторожно сказал дэн «Да, но...» — сказал Билли, его удивила твердость собственного голоса. «Ты же сам думаешь, что у меня есть какое-то знание, о котором я даже не знаю, да?» «Ну, не знаю, почему, но мне все это не нравится. Ясно?» «Это не пустяк, Дэйн», — сказал, наконец, Вати. «Слушайте, мне есть что рассказать. Помните список портеров, которые, как мы думали, могли забрать Кракена? Я его проверял». Сегодня голос Вати был тонким и мраморным. «Саймон, Эйкон, парочку других, помните?» На всех есть данные. Известно, какие они, на кого работают, в чем хороши и в чем не очень, все такое. Если мы об этом подумали, можете свою задницу прозакладывать, что подумали, и все остальные, кто знает про Кракина, и они тоже ищут. Мы слышали от бывшего соседа Эйкона по квартире, что копы о нем спрашивали, но они неверно мыслят. Темная лошадка Саймон! «Саймон Шоу отошел от дел», — сказал Дэйн. Да, в этом и суть, сказал Вати. Я плясал от методов. Ребекка пользуется червоточинами, но ей нужен источник силы, и после этого остаются озлобленные частицы. Ты говорил, полиция ничего не обнаружила. Я не знаю, что они искали, ответил Билли. Но слышал, как они говорили, будто никаких следов не было. Но ну вот», — сказал Вати из Мадонны. Эйкон пользуется тай-аль-арт, отличный метод. «Только такой телепорт я бы и выбрал», — сказал Дэйн. «Но то-то -то ты!» — сказал Вати. «Даже если бы он и мог портировать что-то размером с Кракена, это бы почувствовал кто-нибудь из Ирфанов. Как ты и сказал, Саймон уже не удел. Но вот какая штука! У него есть фамильяр!» Примечание. Ирфан. Особое сакральное знание о том, каким должен быть мусульманин. Конец примечания. «Я не знал», — ответил дэн «Сказать по правде я не знал, пока мне не напомнил один из организаторов. Этот фамильяр не похож на большинство. Саймон проследил, чтобы тот платил взносы. Наше дело фамильяра никогда не привлекало. Но он слал нам энергию, чтобы прикрыть активистов. Саймон хорошо с ним обращался. Просто обожал. Но у нас с ним должна была остаться связь. А никто ее не чувствует». Пришлось выйти на охоту. Не знаю, сколько он бродяжничал. Я, наконец, нашел поганца на свалке. Он здесь только потому, что доверяет мне». «А какой фамильяр не доверял?» «Здесь?» — спросил Билли. «Здесь?», здесь — Здесь? статуя свистнула. Из-под чахлого куста по соседству снова раздался шорох. «Господи боже!» — сказал Билли. «Это еще что?» Среди сигаретных окурков и ошметков еды посапывал, поскуливал и шептал клочок запоршививший и клочковатой шерсти размером с ладонь. Мордочки не было, только слой грязи и кожа болезненного вида. «Что это, блин?» — спросил Дэйн. «Саймон сам его сделал с нуля», — сказал Вати. «Фамильяр свален из него. Его обрезки, кожа, ногти. Жизнедел слепил этого едина, а мех от ветеринара. Собака, кошка — все подряд». У существа не было ни глаз, ни видимого рта. «Какая польза от этого комка шерсти?» — спросил Дэйн. «Никакой!» — ответил Вати. «Он туповат. Из него никудышный охранник. Нет фокусировки для фишек. Но Саймон все равно его сделал. Из себя. Чтобы у паршивца была связь. Хлипкая. Но она еще чувствуется. Не знаю, что, она пару лет назад что-то спугнуло Саймона, и он бросил работу. А судя по поведению этого малыша, недавно случилось что-то еще». «Знаете, зачем мы его застукали?» Существо передернулось, и Вати снова издал успокаивающий звук. «Он собирал еду, как бы складывался на ней, чтобы тащить. Думаю, для Саймона. Думаю, он уже много дней ходит за припасами, носит обратно. Думаю, он сам по себе». «Зачем такое могло понадобиться Саймону?» — спросил дэн уставившись на жалкую замухрышку. «Ну, — сказала статуя Вати, — Ты же знаешь, как Саймон любит одеваться. Никогда не смотрел телек, Дэйн». «А как он одевается?» — спросил Билли. «В бутафорскую форму», — ответил Вати. «Со значком на груди». Голос у него был лукавым. «А при чем тут это?» — спросил Дэйн. «Да ладно», — вдруг сказал Билли, уставившись на причудливого фамильяра. «Ой, да ты прикалываешься». «Ага», — сказал Вати. «Дошло?» «Что?» — спросил Дэйн уставился на статую и на Билли. «Что?» Всё время говорят», — объяснял Билли Дэйну, и как было приятно для разнообразия объяснять что-то Дэйну. «О влиянии дешевой научной фантастики на настоящую науку. Это повод и для стыда, и для гордости, что большая доля ученых вдохновлялась всяким грубоватым визионерским лепетом, который они любили в молодости». Специалисты по спутникам цитируют Артура Кларка, Биологов в свою область привели киношные образы нейро и нанотехнологий, а тяжеловесное покорение космоса по Роденберри привело к демографическому скачку молодых физиков, пытавшихся реплицировать репликаторы, трикордеры, фазеры и телепортационные залы. Примечание: Джин Роденберри. Годы жизни 1921-1991. Шоураннер сериала Star Trek. Конец примечания. Но это касалось не только точных наук, На этом росли и другие профессионалы, копались в старых произведениях социологи соцсетей, Философы угнали многомирье, благодарные мастерам альтернативных реальностей, а выдуманные будущие, без ведома мейнстрима, стали переломным опытом для поколения лондонских магов, и они не меньше физиков стремились воспроизвести свои любимые произведения. Наряду с технопаганизмом и магией хаоса, краулизмом и друидской помпезностью появлялись делы, воспитанные телевизором. Что самобытно, большинство фишечников вдохновляло не фэнтези, не Бафи, Ангел, американская готика или сверхъестественная, а научная фантастика. О путешествии во времени не было и речи, во вселенной нет зафиксированных линий, но фанаты чародеи доктора Кто делали нетрадиционные палочки, отказываясь от Ивы в пользу аккуратно выточенного металла и называли их «звуковыми отвертками». Гадатели из поклонников «семерки» Блейка звали себя «детьми Орака». Четвертая лучшая оборотница Лондона сменила имя по одностороннему обязательству на Майя, а фамилию на «Спейс-1999». Примечание. «Спейс-1999». 1975-1977. Британо-итальянский сериал. Конец примечания. Были волшебники, отдавшие предпочтение сериалам на любителя, эмпотехи, которые не затыкались о звездной полиции, культурно образованные некроманты, подсевшие на Лекс, и молодое поколение, называвшееся в честь далекого Вселенной и Бэтл Стар Галактики, ремейка, конечно же. Но популярнее всего оставалась классика, а самой классической классикой, как у техников НАСА, был «Стартрек». «Имя фамильяра Саймона», — сказал Вати, — «Трибл».